ХИТРОЕ УСТРОЙСТВО Придя в хижину мистера Доуза на следующей неделе, я увидела на столе какое-то странное устройство, похожее на веретено. Я решила, что это станок для прядения или перемотки пряжи, и исходу не раздумывая высказала свое предположение. Мистер Доуз расхохотался. Смех у него был необычный, он как будто захлебывался им. «Клянусь вам, миссис МакАртур», — ответил он. Даже королевский астроном не сразу распознал бы, что это такое. Я называю это устройство модель планетной системы, хотя оно мало похоже на другие подобные модели, которые мне доводилось видеть. Когда он улыбался, его лицо сразу становилось добродушным. Вокруг глаз и у рта прорезались морщинки, образовавшиеся от того, что он часто смеялся. Пусть мистера Доуза за глаза называли его «святейшество», Но он не был степенным, вечно серьезным человеком. «Миссис МакАртур, вы не поняли, что это такое, и я ничуть не удивлен», — сказал он. Не очень умелая подделка, но все же это модель нашей солнечной системы. Шар в центре это солнце. А вот этот шарик наша земля. Мистер Доу крутанул ручку сбоку устройства, и планеты пришли в движение, причем каждая вращалась с разной скоростью. Хитрый механизм. Все планеты вращались по разным орбитам, некоторые медленно, другие быстро, но их приводило в движение одно и то же действие. Да, теперь вижу, и правда вращаются. В своем восклицании я услышала гнев на саму себя, ведь я могла упустить свой шанс, или мистер Доус отмахнулся бы от меня как от глупой скучающей женщины. Но он, проигнорировав мой уничижительный тон, принялся объяснять Не то, зачем нужна модель планетной системы. Ему это было настолько очевидно, что и говорить не о чем. А то, как он изготовил макет. Плотник дал ему чурки для центральной оси и планет, рассказывал мистер Доуз. А потом он обращался с просьбами к знакомым, и наконец лейтенант флота Брэдли сумел достать для него проволоку, которую он закрепил планеты на различных удалениях от центральной оси. Получилась модель планетной системы вверх тормашками, опутанная паутина искривленных проводков, на конца которых покачивались планеты в виде выточенных из дерева неидеальных шаров. Мистер Доус предложил мне покрутить ручку, а сам держал руками основание, и мы почти соприкасаясь головами, наблюдали движение миниатюрных планет вокруг маленького солнца. Можно представить, что ты, Господь Бог, заметила я. А там внизу люди. и Им кажется, что это они принимают решения, хотя на самом деле от нас ничего не зависит. С запозданием я вспомнила, что мистер Доус, приятель нашего священника, и возможно, ему не понравятся слова женщины о том, что она возомнила себя господом богом. Вы прямо мысли мои читаете, миссис МакАртур», — отозвался он, работая над моделью. Я постоянно напоминал себе, что даже его святейшество лейтенант не способен ходить по воде. Значит, мистеру Доузу было известно, что над ним иронизирует. Меня это приятно удивило. Он обещал быть куда более занятным собеседником, нежели Тэнч, у того всегда были заготовлены остроты. Смеясь вместе с мистером Доузом, я чувствовала себя много лет моложе. Мне было 24, вроде бы уже зрелая женщина, Но я вновь ощущала себя той девчонкой, которой была, когда мы дружили с Брайди, ветреной, веселой, откровенной и уверенной в себе. Тогда я бесстрашно хохотала без причины, а мой мир еще не ужался до маленьких размеров.